Глава 12. 24 ноября 2016 года. 12.30. На этот раз Юля пришла в школу даже немного раньше, чем закончили Сёмкины уроки. Поэтому успела пройти через пост охраны, чтобы подождать его в холле. Там ее и застал звонок Влада. «Мне нашли контакты дочери того директора», — сообщил он после краткого приветствия. «Теперь ее зовут Ковальчук Дарья Алексеевна». Нам повезло. Несколько лет назад она вернулась в Шелкова и вышла тут замуж. Ковальчук? переспросила Юля удивленно. Ты ее знаешь? Она задумалась. Что-то такое щекотало сознание, но ничего не удавалось вспомнить. Не думаю, просто почему-то прозвучало знакомо, как будто недавно где-то слышала. Вроде бы есть актриса с такой фамилией. Может быть, ты знаешь ее? Может быть, облегченно выдохнула Юля. «Наверное, она снимается в одном из тех сериалов, что мама смотрит, когда готовит. Видимо, я словила фамилию в титрах». «Возможно. У меня есть адрес, так что надо бы к ней съездить». «Не к актрисе, конечно, к Дарье Алексеевне. Ты в колледже?» «Нет, я в школе. Сёмку забираю». Виновата отозвалась Юля, и словно в подтверждении ее слов прозвучал звонок с урока. «Я все еще выполняю функции няни». «Не беда». Решил Влад после небольшой паузы. «Мы сейчас подъедем, заберем вас обоих. Потом заедем ненадолго к той женщине. Даже если нам повезет, и она окажется дома, разговор едва ли затянется. Игорь пока присмотрит за Сёмкой, развлечет его». Последние слова были произнесены с заметной иронией. И Юля, представив мрачное лицо молчаливого водителя, не сдержала улыбку. «Да уж, этот, пожалуй, развлечет. Но выбора не было. а прибежавший через минуту семка даже обрадовался, узнав, что они куда-то едут с Владом. Юля подозревала, что для него это настоящее приключение и приятное разнообразие в монотонной будничной рутине. За недолгую поездку в машине Юля успела отчитаться, что ей так и не удалось связаться с Настей или найти что-то про 2008 год. Сколько запросов я не делала, везде вылезает только лаконичная информация о том, что в этот год лагерь закрылся, не доработав до конца лета. Но о причинах закрытия ничего не сообщается, нет никаких упоминаний трагедий. Возможно, Алекс это придумал, чтобы история звучала красочнее, или просто домыслил, услышав про такое резкое закрытие. «Может быть», — согласился Влад задумчиво. «Вероятно, именно поэтому он так подробно рассказывает про первое происшествие и лишь вскользь упоминает второе. Жаль, не удалось связаться с Настей». «Можно попробовать написать и через общий аккаунт, и попросить о личной встрече», — предложила Юля единственное, что пришло в голову. «Придумать какой-то благовидный предлог, что-то такое, что не вызовет подозрений, но при этом и не заинтересует Алекса. Что-то чисто девчоночи, что ли. Только никак не могу придумать, что именно». «Идея отличная», — похвалил Влад. «Судя по всему, она помогает Алексу в качестве оператора. Возможно, занимается и монтажом». «Можно написать, что тебе для какого-нибудь учебного проекта нужно снять ролик, но нет ни техники, ни опыта». «Ролик по учету? усомнилась Юля. «Хм. «Тогда самопрезентацию для какого-нибудь нового проекта на телевидении. Что-то типа «Алло, мы ищем таланты или «Ты супермодель». Юля нервно рассмеялась и покачала головой. «Да меня сразу раскусит. Я не тяну, но модель, и талантов у меня нет». Но они об этом не знают. И, насколько я помню, у тебя неплохо получилось с танцами на льду, так что насчет талантов я бы поспорил». «Ты танцевала на льду?» — изумился сидящий между ними семка. «Почему я не видел?» «Потому что никто не видел», — соврала Юля. На самом деле она показывала запись маме, но та не пришла в восторг, и больше Юля ни с кем этим не делилась. «Но у тебя же осталась запись». Тут же сдал ее Влад. «Покажешь мне?» — моментально попросил Семка. «Дома», — строго отрезала Юля и добавила. «Может быть, если будешь хорошо себя вести». Семка тут же затих, демонстративно сев прямее и положив руки себе на колени, изображая поймальчика. Влад улыбнулся, хотя не видел этого. Рассказ о кукле Юля продержала до того момента, как они вдвоем вышли из машины. Не хотела пугать Семку. Во второй раз ей удалось изложить все лаконичнее и спокойнее, поэтому она успела сделать это за тот короткий отрезок времени, что они шли от места парковки до нужного подъезда. «Хм, интересно», — пробормотал Влад задумчиво. «И немного неожиданно. И жутко до дрожи. Может быть, я схожу с ума, но я почти уверена, что это та самая кукла из актового зала, которая смотрела мне вслед». Брови Влада взлетели вверх, высоко поднимаясь над стеклами темных очков. Юля так и не смогла понять, по какому принципу Влад надевает их и берет с собой трость, как сейчас. Казалось бы, до подъезда она и так могла его довести, а в хмурой серости, царившей весь ноябрь, солнечные очки скорее привлекали внимание, чем скрывали слепой взгляд. Правда? И какая она? Что, в смысле? Кукла, которую тебе подбросили. Опиши ее, пожалуйста. Ну, она такая. «С длинными волосами и в платье...» «Блондинка, брюнетка, шатенка, рыжая. Какого цвета платье?» Юля задумалась, пытаясь воскресить в памяти образ куклы. «Шатенка... Нет, скорее рыжая, кажется. Платье светлое... Точно не помню». Она затормозила, потому что, судя по номеру квартиры, они нашли нужный подъезд. Повернулась к Владу. «Я поняла, к чему вы клоните». «Да». я не запомнила как выглядела та кукла в актовом зале это просто ощущение на уровне эмоций или интуиции как вам больше нравится у нас только один способ это проверить поехать в лагерь и посмотреть в актовом зале если там кукла голова которой повернута к выходу честно говоря не хочется призналась юля не так кошмары снятся по ночам Она набрала в грудь побольше воздуха, собираясь рассказать ему еще и о странных звонках с номера Ирки, но не успела. «Почему мы стоим?» — вдруг спросил Влад. «Потому что тут домофон, и я не знаю, что сказать хозяйке квартиры, чтобы она нас впустила. У вас есть какой-нибудь план?» «Есть», — кивнул Влад, но он не предполагает звонка в домофон. «Значит, будем ждать, пока кто-нибудь выйдет или войдет? Или можно звонить в другие квартиры на угад, пока кто-нибудь не откроет. К счастью, этого делать не пришлось. К подъезду как раз подходила пожилая дама со связкой ключей в руках, за которой они и вошли. Та, конечно, недовольно покосилась на них, явно заметив маневр, но ничего не сказала. Видимо, хорошо одетый слепой мужчина с поводырем не вызвали у нее серьезных подозрений. Так какой у вас план? поинтересовалась Юля, уже выйдя из лифта на нужном этаже. Их спутница поехала дальше. «Ну, чтобы мне знать, как подыгрывать». «Звони», — велел Влад с улыбкой. Все очень просто. Будем говорить правду. Ты легко сориентируешься». Юле план показался сомнительным, но она сделала, как он велел. Двери мы открыли почти сразу широким быстрым жестом, ничего не спрашивая. «Так происходит обычно, когда человек кого-то ждет. И, судя по замешательству, отразившемуся на лице хозяйки, женщина лет сорока, еще не до конца растерявшей былую устроенность, она действительно ожидала увидеть на пороге кого-то другого, возможно, ждала доставку или гостей. «Добрый день», — произнесла она, растерянно разглядывая их. Ее взгляд дольше всего задержался на белой трости Влада. «А вы кому?» «Вы Ковальчук, Дарья Алексеевна», — вместо ответа поинтересовался Влад. В девичестве Волкова. Да. Все так же неуверенно произнесла женщина. А вы? Меня зовут Влад, Владислав Федоров. Он по обыкновению вытянул вперед руку на угад. Приятно познакомиться. После недолгого колебания Дарья Алексеевна пожала протянутую руку и заверила, что ей тоже приятно их знакомство, хотя по настороженному тону этого нельзя было сказать. «А это Юля, моя помощница. Мы можем войти? Нам очень нужно задать вам несколько вопросов о вашем отце. Это не займет много времени, обещаю». У Дарьи Алексеевны слегка отвисла челюсть. Или она просто приоткрыла рот, чтобы ответить, но слова застряли в горле. Она еще раз скользнула взглядом по Владу и его трости, покосилась на Юлю и, наконец, отступила назад, делая широкий жест. «Проходите». Она проводила их в гостиную предложила чай, но они отказались. Тогда Дарья Алексеевна извинилась и ушла в кухню, чтобы налить себе воды. «Как это у вас работает?» — шепотом поинтересовалась Юля. Влад, уже сложивший трость в неприметную трубку, но оставивший на месте очки, снова улыбнулся уголками губ и лаконично пояснил. «Людям психологически очень сложно отказывать инвалидам». Только тогда Юля поняла, почему в этот раз он взял с собой и трость, и очки. «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать», — заметила Дарья Алексеевна, вернувшись в комнату со стаканом воды. Ее рука слегка подрагивала, поэтому она поторопилась поставить стакан на журнальный столик рядом с креслом, в которое села. «Я была совсем девчонкой, когда отца посадили, а потом он очень быстро умер в тюрьме. Я плохо помню то время, это были тяжелые годы для моей семьи». «Я хотел спросить не об этом», — сочувственно произнес Влад. «Меня больше интересует время до тех событий, и то лето, но до убийства. Каким был ваш отец тогда?» Она задумалась. Её взгляд беспокойно бегал из стороны в сторону, скользя по обстановке комнаты, словно Дарья Алексеевна опасалась смотреть на кого-то из них. Он был очень энергичным, я бы так сказала, веселым добрым. «Знаете, как сейчас в фильмах говорят про доброго полицейского и злого?» Вдруг улыбнулась она. «Так вот, в нашей семье папа был добрым полицейским, а мама — злым. Она была строгой и требовательной, а он нас баловал». «Вас с братом, правильно я понимаю?» — уточнил Влад. «Да. И у него никогда не случалось приступов неконтролируемой агрессии или просто припадков гнева, ярости, в которых он мог кого-нибудь ударить». «Нет, я не припомню такого. При мне он себе подобного не позволял никогда». «И на вас с братом руку никогда не поднимал?» «Нет же!» — с нажимом воскликнула Дарья Алексеевна, прижимая руки к груди. «Он всегда был очень спокойным, позитивным и детей любил». «Тогда как же так вышло тем летом? Что произошло в радуге?» Дарья Алексеевна силой сжала одну руку другой, стараясь унять дрожь. Плотно сжала губы и покачала головой, болезненно морщась. «Я не знаю». Едва слышно пробормотала она. «Это очень странно, если задуматься. Мне было уже тринадцать, когда это произошло. Взрослая вроде бы девочка. А я почти не помню то лето. Всё как в тумане. Какие-то обрывки, яркие пятна. Вроде ареста отца. А... а что было за день до этого? Через день после... «Не помню». Говорят, наш мозг склонен блокировать травмирующие события. Серьезно заметил Влад. Так он защищает нас от воспоминаний, с которыми мы не способны справиться. То, как это прозвучало, заставило Юлю посмотреть на него, хотя до этого она старательно следила за реакцией их собеседницы, как ей полагалось. Но она вдруг поняла, что провал в памяти по-настоящему мучителен для Влада, хоть она старается всегда говорить об этом спокойно. Захотелось его как-то поддержать, но ничего не пришло в голову. «Да, наверное», — согласилась тем временем Дарья Алексеевна. Большую часть жизни я пыталась обо всем этом забыть. «А как вышло, что вы теперь живете здесь?» — поинтересовался Влад. «Ваша семья ведь уехала куда-то после тех событий. Под Екатеринбург», — кивнула Дарья Алексеевна. «Моя мама родом оттуда. Они с братом и сейчас там живут. А я вот после университета приехала летом сюда. Хотела взглянуть на место, преследовавшее меня в кошмарах с тринадцати лет. Хотела, не знаю, закрыть для себя гештальт, что ли. Так ведь это называется? Но пока была здесь, встретила своего будущего мужа, влюбилась. Мы какое-то время переписывались, когда я домой вернулась». А потом он приехал ко мне в гости и сделал предложение. Я не смогла отказать. На последних словах женщина мечтательно заулыбалась, её взгляд засиял, и Юля облегченно выдохнула, тихо радуясь тому, что им удалось всколыхнуть не только травмирующие воспоминания. Однако Дарья Алексеевна быстро перестала улыбаться и посерьезнела. «Знаете, брат на два года меня старше». Он может помнить больше о том, что произошло. Честно говоря, мы в семье никогда это не обсуждали. У нас просто не было это принято. Я могу дать вам его номер телефона. Зададите свои вопросы ему. Мама, конечно, должна знать больше, но она... Последние годы уже слаба. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы вы ее тревожили. Мы никого не будем тревожить, — заверил Влад. Я узнал все, что было нужно. Лишь один последний вопрос. Я правильно понял, что все то лето... «Вы жили в лагере?» «Да. Мы всегда проводили лето там. Ведь наши родители там жили и работали. Мы были с ними». «И ваш брат тоже так?» Она кивнула. Но поскольку Влад не мог этого видеть, Юля озвучила. «Да, брат тоже». «Ясно. Что ж, благодарим вас за уделённое время». Вежливо произнес Влад, поднимаясь с дивана. «Не будем больше вас задерживать». Уже в прихожей Дарья Алексеевна, наконец, спросила... «А зачем вам все это? Столько лет прошло. Да и на журналистов вы не похожи». «Мы не журналисты», — с одной из своих самых располагающих улыбок подтвердил Влад. «Просто в лагере, вероятно, снова было совершено преступление. Есть основания полагать, что оно связано с тем, что произошло в 88-м». «Так вы из полиции?» — удивилась Дарья Алексеевна. «Не совсем». «Скорее, неравнодушные граждане. Всего доброго». Он вышел из квартиры первым, а Юля задержалась и в последний момент все же решилась тоже задать один вопрос. «Вы не знаете, что случилось в 2008-м?» Дарья Алексеевна непонимающе нахмурилась, и Юля поспешила уточнить. «Когда лагерь закрыли во второй раз, не знаете из-за чего?» «Не припомню, чтобы что-то слышала об этом». И вновь Юля дождалась момента, когда за ними сомкнулись двери лифта. Теперь уже прячься от посторонних глаз и ушей в кабине, прежде чем спросить. «И что нам это дает? Как минимум, я теперь уверен, что Волков, директор лагеря, не убивал того мальчика. Даже если убийство было совершено его руками, он едва ли осознавал происходящее. Но мне почему-то кажется, что он и вовсе этого не делал. Ни по своей воле, ни по чужой. «Почему тогда он признался?» не забывая, что признался он не сразу. Мог сделать это под давлением следствия или обстоятельств. «Но кто же тогда убийца? все таки куклы? Это было бы слишком, как мне кажется. Разве что в них вселился дух маньяка-убийцы. Но не мог же он вселиться во всех разом. А если он перепрыгивает с одной на другую или просто управляет ими по очереди? Твоей версии с каждым разом всё крышесноснее». усмехнулся Влад. «Может быть, ты все таки попытаешься написать книгу?» «Посмотрела бы я на вас, если бы эта чертова кукла притащилась к вам на порог!» буркнула Юля, скрещивая руки на груди. В этот момент лифт остановился и открыл двери, поэтому Влад не стал отвечать. Юля стремительно шагнула вперед, не глядя, а кто-то другой также стремительно шагнул ей навстречу. «Ой!» испуганно выдохнула Юля, тормозя в последний момент перед неприятным столкновением. но тут же обрадованно воскликнула. «Найт!» Едва не столкнувшаяся с ней девушка, испуганно отшатнулась, настороженно посмотрела сначала на нее, потом на Влада. На ее лице промелькнуло узнавание. «А, это снова вы? Что вы здесь делаете?» «Мы тебя искали», — брякнула Юля, хотя это не было ответом на заданный вопрос. все таки тут ни она, ни Влад не предполагали найти Найт?» «А ты?» «Неужели ты тут живешь? «Нет», — рассеянно покачала головой Найт, провожая взглядом скользнувшую в сторону дверь лифта. Судя по тому, что тот сразу загудел, его уже куда-то вызвали. «А почему вы искали меня здесь?» «Это небольшое недоразумение», — вклинился Влад, застывший рядом с Юлей. «Здесь мы были по другому поводу, но вообще мы тебя искали». «Зачем?» Все с тем же напряжением поинтересовалась Найт. Она держала дистанцию, стараясь стоять так, чтобы ей не перекрыли путь к отходу, да и выглядела, как человек в любой момент готовый броситься бежать. «Хотели кое-что спросить?» Юля постаралась изобразить дружелюбную улыбку наподобие тех, которыми всегда одаривал собеседников Влад. Но ее улыбки не хватало то ли сноровки, то ли внутренней уверенности, которой самому Владу было не занимать. Там, в лагере... «Мне показалось, что ты ждала от Алекса каких-то слов, которые он так и не произнес. Он что-то утаил от нас, да? Что-то, что ты хотела сказать?» Найт потупила взгляд и насупилась, словно теперь уже не испытывала никакого желания делиться своими знаниями с посторонними. «Настя, пожалуйста», — мягко произнес Влад тем тоном, который всегда лишал Юлю воли. «Это может быть очень важно». Видимо, на Найт его тон тоже подействовал. Она посмотрела на него из-под лобья, потом перевела взгляд на Юлю. Это Алекс подбил ребят залезть в тот лагерь. Они иногда прикалывались над ним и над его желанием поскорее монетизировать канал. Говорили, что лазить по заброшкам много ума не надо, что никто не будет платить за такие видео, их, мол, целые пачки в сети. Он злился, а недавно бросил им вызов. Они должны были забраться в лагерь в темное время суток и провести там не менее часа, сняв свое. Пребывание для подтверждения. Ну, типа, чтобы почувствовать, что это совсем не так легко и порой очень страшно. Ребята повелись. Он выбрал место, куда они должны залезть. Поэтому, когда они пропали, мы отправились туда, чтобы сделать новое видео. «То есть они должны были все снимать?» — уточнила Юля возбужденно. «Где-то должна быть запись случившегося». «А почему он выбрал именно радугу?» Как всегда, более спокойно поинтересовался Влад. Найт передёрнула плечами, глядя на них с недоверием. «А вы не посмотрели его видео об этом месте? Оно у него самое популярное. Знаете почему? Потому что там реально творится какая-то хрень. Та сцена с куклами — это не постановка, как многие писали в комментариях. Алекс надеялся, что Кира и Ярик тоже увидят нечто подобное и... перепугаются». Последнее слово она явно заменила на приличное в последний момент. И вдруг с тревогой добавила... А только не говорите Алексу, что я вам это все рассказала, ладно? Он будет в ярости». Влад и Юля заверили ее, что не станут этого делать, после чего вернувшийся лифт привез какого-то мужчину, и Найт настолько проворно юркнула в кабину, прячась от дальнейших расспросов, что Юля не успела узнать у нее, что Алекс имел в виду, говоря про события 2008 года. «И что ты об этом думаешь?» поинтересовался Влад, когда они оказались в подъезде вдвоем. Запись. Где-то должна быть запись случившегося. Юля больше всего не давала покоя эта мысль. Но где ее искать? Может быть, полиция уже нашла? предположил Влад. В вещах Кирилла или при осмотре лагеря. Я постараюсь узнать. Они вышли из подъезда и поспешно направились к парковке, на ходу продолжая обсуждение. Теперь мне понятно, почему Алекс так странно прореагировал на известие о том, что Кирилл нашелся. Заметила Юля. Он весь так напрягся, видимо, боялся, что Кирилл расскажет, из-за кого они поперлись в тот лагерь. Или просто сделал охотничью стойку, понимая, что у Кирилла может быть запись произошедшего в лагере, которую хорошо бы раздобыть и вставить в новый ролик. В свою очередь, — предположил Влад, — новое видео с такими кадрами на злободневную тему могло помочь популярности его канала, насколько я понимаю. Или после пережитого в лагере его съедает любопытство — добавила версию Юля, если это не было постановкой, как говорит Найт. «Честно говоря, я не очень в это верю», — перебил Влад. «Но почему?» — удивилась Юля. «Потому что это очень странно. Куклы, которые двигаются только в темноте, когда их никто не видит, слишком похожи на уловку. Но способ напугать и получить побольше просмотров». «Но какой смысл Найт нам врать? От этого просмотры не поднимутся». Она может делать это без какого-либо умысла. Когда людям приходится долгое время выдавать вымысел за правду, они и сами начинают в него верить. Или просто привыкают рассказывать историю определенным образом. «Знаете, в этот раз вы удручающе скептично настроены», — хмыкнула Юля. «Ладно, черт с ними, с куклами этими. Я буду только рада, если они не ходят по ночам». «Но что дальше? У вас есть какие-нибудь идеи?» Поговорю с Соболевым про запись и проверю одну теорию. А ты пока...» Он осекся, не закончив мысль, и вдруг остановился хмурить и как будто к чему-то прислушиваясь. Они уже прошли по дорожке вдоль всей длины дома, собираясь повернуть к тому месту, где осталась припаркована машина. Ближе свободных мест не нашлось. «В чем дело?» — Напряженно уточнила Юля, тоже останавливаясь и прислушиваясь. но ее ухо, чуть менее чуткое, чем у Влада, не ловило никаких тревожных звуков. «Кто это говорит?» Голос звучит знакомо, но... странно. Юля снова прислушалась, на этот раз вычленяя среди звуков человеческую речь. Та действительно доносилась из-за угла, но звучала пока слишком неразборчиво. Лишь подойдя поближе, Юля стала различать слова. «Потому что мой папа не любит рыбалку. У него времени на это нет». «Он вообще всегда очень занят». Доверительно и немного печально рассказывал кому-то Семка. «Да, мой тоже не любил», — отвечал ему мужской голос. «Он вообще мало что любил в этой жизни. Сколько я его помню, всегда был чем-то недоволен. Наверное, потому и прожил так недолго. Это дед меня научил. Меня на лето сплавляли к нему. Мы с ним рыбачили и грибы собирали, и просто в лес ходили». «А у вас там река была?» Поинтересовался Семка Деловито. Или озеро? Скорее пруд. Небольшой такой, но с рыбой. Карасики, бычки и всякие. А что вы с ними делали, когда ловили? Жарили и ели. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. протянул Семка, помолчал немного и неожиданно предложил. А давай с тобой тоже на рыбалку сходим. А у вас тут только река, а я в проточной воде ловить не умею. Давай поедем на какое-нибудь озеро или пруд. У тебя же есть машина. «Ну, это же не моя машина, это хозяина машина». «Влада? Так он разрешит, я уверен. Или с собой его возьмем и Юльку, и маму. Будет весело». «Не думаю, что Владиславу Сергеевичу понравится эта идея». Хмыкнул мужчина, в котором Юля с каждой фразой все больше узнавала Игоря. Узнавала, но не верила своим ушам. Игорь за все время их знакомства при ней не произнес столько слов, сколько за этот короткий подслушанный разговор». Но, завернув за угол, она смогла убедиться своими глазами, что говорил именно он. Стоял рядом с машиной, курил, глядя на Семку, и, как ни в чем не бывало, болтал с ним о рыбалке. Сёмка в это время водил пальцем по багажнику БМВ, выписывая одному ему видные узоры, потому что даже в ноябрьской слякоти машина Влада оставалась чистой. Вероятно, ее день всегда начинался на мойке. «С кем разговаривает Семка? Тихо уточнил у нее Влад. И Юля еще ни разу не слышала в его голосе таких растерянных интонаций. «С Игорем?» Так же тихо сообщила она, замедляя шаг. Водитель стоял к ним спиной, потому не видел, а они не стали торопиться разрушать магию момента. Вот и мне так показалось, но я не поверил. То есть он умеет болтать и не делает этого специально? Начинаю подозревать, что я ему просто не очень-то нравлюсь. «Ну...» вы действительно не обладаете очарованием моего брата не удержалась от подначки юля ха ха едко отозвался влад конечно мне же давно не восемь но я думал что умею располагать к себе людей в этот момент их заметил обернувшийся к игорю семка и с радостным криком бросился к ним вы вернулись прозвучало это с таким энтузиазмом словно они отсутствовали не десять минут а несколько часов или даже дней Игорь тут же подобрался, выбросил окурок и посерьезнил. Юля полагала, что в ближайшее время ей вряд ли снова доведется услышать его болтовню. И почему-то стало грустно от этой мысли. Семка в секунду покрыл оставшееся между ними расстояние и набросился с объятиями на Влада, из-за чего Юлю заодно кольнуло и ревностью. ее наниматель, в свою очередь, только охнул от неожиданности, слегка покачнувшись, и машинально обнял Семку свободное трости рукой за плечи. «Влад!» «А мы сегодня поедем есть пиццу?» Елейным голоском поинтересовался маленький подлиза, с головой выдавая причину внезапного приступа нежности. «Семка!» — строго и возмущенно одернула его Юля. «Что тебе мама говорила? Клянчить нельзя!» «Я не клянчу!» — невинно хлопнув глазами, возразил брат. «Я просто спросил!» «И просто спрашивать не надо!» «Ну, было же весело вчера!» «Кстати, мне тоже было весело!» — вклинился Влад, — так что лично я не против повторить, хотя можно попробовать разнообразить кухню. Как насчет азиатской? — Этот номер не пройдет, со смешком заявила Юля, глядя на то, как Семка сморщил нос. — Семён Борисович у нас признает только пиццу и ешь, что мама дала. «Ладно — Ладно, — легко согласился Влад, — пицца так пицца. — А возьмём Игоря с собой? — тут же попросил Сёмка. — Конечно, если он захочет. «Ес!» yes! — торжествующе протянул Сёмка и, схватив Владу за руку, потащил того к машине. «А вот я еще хотел просто спросить, Влад, как ты относишься к рыбалке?» Юля оставалась только прикрыть лицо ладонью и постараться сдержать рвущийся наружу смешок.